Знал бы Вацура, кто и с какой целью хочет его похитить, не стал бы сопротивляться. Ведь ему светит огромное состояние, а самое главное возможность — наконец-то увидеть дочку. Маленькая Клементина живет в Колумбии с дедушкой, богатейшим наркобароном Аугустино Карлосом. А где наркотики, там всегда замешаны большие деньги». Вокруг нихта и возникает заваруха, в эпицентре которой оказываются Вацура и его дочь. Андрей Дышев. Завещание Волка. Читает Андрей Шмаков. Глава первая. Колумбия. Верховье реки Энерида. Врач затянул манжетку, и принялся качать резиновую грушу. Августина Карлос почувствовал, как грубая ткань защемила его тонкую, легко ранимую кожу, и поморщился. «Не надо», — сказал он. Усколицей, с черной кленовидной бородкой, врач качнул головой и послушно стянул манжетку. Затем он поднял с травы, провонявший лекарствами чемоданчик, щелкнул замками и замер в позе слуги. — Нет, это не врач, — подумал Августина. Он смотрит на меня как официант и ждет, что я ему скажу. А что мог сказать старый человек, сидящий в инвалидной коляске и чувствующий приближение смерти, что очень устал, что его знобит даже в сильную жару? что он смотрит на суету окружающих его слуг, как на суету муравьев, которые строят свой муравейник на берегу реки и не догадываются о надвигающемся муссонном половодье. Августина вяло махнул рукой и прикрыл глаза. Он не слышал, как врач ударился. «Пора прекращать этот глупый ежедневный мацион. Смерть не остановишь». Смешно делать вид, будто он собирается жить вечно. Это раньше он был уверен, что деньги могут все, что они обладают безграничной властью и силой. А он смотрел в прошлое и видел себя суетливым человечком, почему-то с короткими ножками и огромным массивным носом. Таких обычно рисуют в мультфильмах. Земной шар, блестящий голубой мячик, Медленно плывет в пустоте, а по нему бегает коротышка с большим носом. Августина открыл глаза и тряхнул головой. Это видение было невыносимо. Он посмотрел на свой роскошный белый особняк, фасад которого проглядывал сквозь ровный строй пальм, и вдруг с отчетливой ясностью понял, что он ему не принадлежит не особняк, Ни парк, ни оранжевый с белыми полосами самолет, ни целая армия охранников и обслуживающего персонала ему не принадлежали, потому что он покидал этот мир и ничего не мог взять с собой. Мысль эта была настолько мучительной, что Августина тихо застонал и прикусил губу. Перед ним немедленно выросла фигура бронзоволитцева Слуги с подносом. На подносе стоял стакан с соком. Вот так. Чувства лучше не проявлять. Эта свора вышкаленных слуг реагировала на малейший звук. На их лицах было всегда одно и то же подобострастное выражение. Одна и та же маска. Все вокруг лживо. Они ждут его смерти. У них текут слюни в ожидании огромного пирога. «Пошел вон!» — тихо произнес Августина. Слуга поклонился, будто почуял благодарность, и торопливо пошел по лужайке, которую окружали овальные, похожие на гигантские зеленые яйца, кусты. Ничего человеческого, робот. Неужели он не испытывает никаких чувств? неужели ему не хочется грубо ответить когда же ты отдашь богу душу старая дряхлая сволочь когда же тебя черти окунут в кипящую смолу звонкий детский смех заставил августина вскинуть голову и посмотреть на альпийскую горку ощетинившуюся разнокалиберными кактусами и украшенную декоративным водопадом пошлифованным камням прыгала Пятилетняя Клементина, его единственная внучка и наследница. Она была в желтом хлопчатобумажном комбинезоне, разрисованном цветами и зайцами. Размахивая битой для гольфа, девочка пыталась ударить надувной шарик, на котором кто-то из нянек нарисовал смешную улыбающуюся физиономию. Августина почувствовал, как защемило сердце. У него не было слов, какими он мог бы выразить свою любовь к девочке и всю глубину своей тоски. Он медленно уходил из этого мира, а она оставалась. Оставалась совершенно одна в окружении жестоких и тупых людей, которые думали, что они вечны на земле и что деньги могут сделать все. Ее мать, Валери погибла несколько лет назад на пароме Пярну, когда перевозила из Эстонии в Швецию очередную партию кокаина. А отец Клементины... Августина нахмурился. Вялым движением рук поправил на коленях плед. Где сейчас этот бойкий русский парень, который в то знойное лето смог пешком пройти через сельву, миновать несколько эшелонов охраны и ворваться в кабинет Августина. Чудак, самоубийца, как говорят русские, совершенно отвязанный человек, крейзи на американском сленге. Августина столько лет враждовал с ним, что успел полюбить его, невзирая на бесконечную разницу между ними. Если бы этот парень был сейчас рядом в числе самых преданных помощников, то Августина ушел бы в мир иной с чистой душой. Этому парню можно было бы отдать Клементину с ее колоссальным состоянием. А всей этой дьявольской фабрикой с плантациями Коки и химическими лабораториями пусть давится свита блюдов. Но самое ужасное заключалось в том, что этот парень находился не только на другом конце света. Шарик плавно опустился на колени Августина. Старик взял его и осторожно приподнял, глядя на нарисованную улыбку. Его глаза повлажнели, а душа размякла, словно тесто. Так с ним случалось всегда, когда он прикасался к игрушкам и всяким другим предметам, согретым руками девочки. Крементина кинула биту на траву, с размаху шлепнула ладонью по шарику и присела у коляски. — Гуна! — сказала она на свой лад, сократив его имя. — Почему ты опять грустный? Она положила голову на колени старика и стала водить пальцем по замысловатому рисунку на пледе. Августина даже дышать перестал. — Осторожно! — Будто боясь спугнуть редкой красоты птицу, он коснулся темных, блестящих на солнце волос девочки. Но она уже забыла про дедушку. Она увидела шарик, который увлек за собой легкий ветер, и вспомнила о своей игре. «Они убьют ее», — подумал он с ужасом, глядя на то, как Клементина гоняет битый по газону шарик. «У меня нет другого выхода». Только он сможет уберечь ее. Эта мысль была навязчивой и не давала ему покоя уже несколько месяцев. Он опустил руки, взялся за гладкие хромированные ободья колес и не без усилий повернул их. С каждым днем ему становилось все тяжелее вращать колеса, и он с покорностью и даже с интересом наблюдал, как быстро силы покидают его. Теперь его вдруг обуел страх. Августина стиснул зубы и надавил на ободье с еще большей силой. Он катился по лужайке, доказывая самому себе, что он еще силен, что может передвигаться без посторонней помощи, что смерть не настолько близка, чтобы начать читать отходную молитву. На его лбу выступили капли пота. Сердце едва не выпрыгивало из груди, а он все крутил и крутил колеса, заставляя коляску резво катиться к дому. Клементина восприняла это как призыв к игре. Оставила шарик и легко догнала коляску. «Ага!» — восторженно крикнула она. «Хочешь на перегонки?» Она бежала впереди его, танцуя и кружась. Августина видел только ее — и ему казалось, что он отстаёт, что девочка неумолимо отдаляется. Тонкие колёса крутились всё быстрее. Трава шелестела на спицах, старик задыхался. И тут одно колесо наехало на бордюр дорожки. Коляска подскочила и перевернулась. Августина упал на дорожку. — Гуна, миленький! — с испугом крикнула Крементина. И прижала ладонь к щекам. К нему уже бежали со всех сторон. Августина сделал попытку приподняться, но перед глазами все плыло и заливалось матовой пеленой. Двое охранников, которые подбежали первыми, подняли легкого, почти невесомого Августина и посадили в коляску. Дедушка, тихо поскуливала Клементина. Ему было очень жалко ее. Он смотрел на ее слезы и качал головой. Он ненавидел себя за то, что невольно заставило внучку плакать. Врач уже бежал по газону вместе со своим чемоданчиком. Подлетев к Августина, он кинул на траву чемоданчик, открыл его и стал торопливо подворачивать рукава рубашки. — Всем отойти! — крикнул он. — Положите его на траву и отойдите! Он не разобрался, в чем была причина переполоха. Он решил, что Августина умирает, и мобилизовал все свое лицемерие. — Ничего не надо, — тихо ответил Августина и протянул руки к Лементине. Девочка, напуганная суетой взрослых, всхлипнула и не несмело приблизилась к старику. — Уйдите все и позовите ко мне Менгри, — добавил Августина. Сорокалетний негр Менгри, уволенный несколько лет назад из ВМС США за аморальную связь с подростком, руководил личной охраной Августина. Ожидая, пока он подойдет, старик взял Клементину за руку и посмотрел в ее необыкновенные для колумбийцев голубые глаза. «Ты помнишь, я рассказывал тебе про твоего отца?» — спросил он. «Помню», — кивнула девочка, и пальцами изобразила человечка, который шел по костлявой руке Августина. Он храбрый и красивый, а волосы у него светлые, как у Янки. Зато глаза мои, и живет он где-то далеко-далеко. «Ты правда помнишь его лицо?» «Правда, Гуна. Я даже с закрытыми глазами его помню». Фотография русского парня хранилась в большой книге сказок Андерсена, которую девочке по вечерам читала гувернантка из Лондона. Августина почувствовал, как у него вдруг онемел язык. Маленький человечек, созданный пальчиками девочки, дошел до локтя Гуна и стал возвращаться обратно. Как спросить, а вдруг она не захочет с ним встречаться? Вдруг она испугается его? «Гуна, какие у тебя волосатые руки!» «И мой человечек заблудился в сельве. Он не может пробиться через мангровые заросли». «Господи!» — подумал Августина. «Не дай этому ангелу узнать, сколько крови на этих руках и сколько денег через них прошло». «Скажи, Клементина», — произнес Августина, убирая руки под плед. «А ты хотела бы увидеть своего отца?» «Хотела бы», — шепотом ответила девочка. Но она думала о другом. На обод колеса села перламутровая брассолида. «Бабочка, замри! Ну что ты все время дрожишь? Ты ее испугал!» Августина отпустил Клементину. Девочка, уподобляясь бабочке, стала бегать по лужайке, кружась и размахивая руками. Кто для нее отец? Почти сказочный герой из книжки Андерсена, храбрый и красивый. Поняла ли Клементина, что Августина спрашивал серьезно? Подошел Менгри. В сравнении с бледным и немощным Августина Негр казался свирепым чудовищем. Походка его была танцующей. Тело плавало, как у угря, выброшенного на песок. Начальник охраны никогда не вытаскивал из ушей крохотные динамики и не выключал поясной плеер. Челюсть его безостановочно двигалась, белые зубы энергично месили жвачку. — Слушай, шеф, — сказал Менгри. Августин на минуту пристально смотрел на подвижные, словно ускользающие белки, глаз. «Эта бездумная груда мышц станет главным молохом, когда начнется драка за власть. У Менгри, как у крокодила, напрочь отсутствовал рефлекс доброты. Если его хорошо кормить, он будет исправно убивать всех, кто не в состоянии кормить его еще лучше». Это была похожая на человека машина, запрограммированная на убийство. Когда-то Августин считал его одним из самых преданных своих людей. — Скажи, Менгри, — произнес Августина, — ты помнишь, как четыре года назад на виллу удалось пробраться одному ненормальному русскому? — Я слышал об этой истории, шеф, — тотчас ответил Менгри. — К сожалению, в то время я был... «В богате. Вербовал людей. Иначе он бы не пробрался. Ты можешь выяснить, кто из охранников дежурил тогда у моих дверей?» Менгри думал, танцуя. «Его давно уже нет в охране, шеф. По-моему, он сейчас работает на плантациях. Найди его и приведи ко мне». Мэнгри показал белые зубы и чавкнул. «Если вы хотите его наказать, то лучше поручите это мне», — сказал он и опустил руку на револьвер, торчащий из поясной кобуры. «Не припомню, чтобы когда-либо раньше Мэнгри давал мне советы», — подумал Августина, закрывая глаза ладонью, будто погружаясь в дремоту. Он услышал, как начальник охраны повернулся и, задев кустарник, неровным шагом пошел по дорожке. Никто не должен был знать, что он задумал. Никто. Такова будет последняя воля седого волка, как звали его местные индийцы, и золотоискатели. К вечеру дневная жара спала, а воздух стал тягучим и влажным, как в бане. Но Августина любил это время суток больше всего. Ему было комфортно и дышалось легко. Узкоглазый массажист старательно разминал все еще упругие мышцы Августина, обильно смазывая свои ладони кремом. Августина лежал на топчане под сетчатым навесом с закрытыми глазами и чувствовал, как тело медленно оживает под руками китайца, как в конец обленившаяся жизнь радостно струится под кожей, подобно ручьям после ливня. Гувернантка гуляла с Клементиной где-то неподалеку, и до слуха Августина временами доносился звонкий голос девочки. «Если бы я чаще слушал детский смех, — подумал Августина, — может быть, моя жизнь сложилась бы по-другому? Он уже не сомневался в правильности своего решения». Но если бы год назад кто-нибудь стал убеждать Августина в необходимости вернуть девочку отцу, Августина только рассмеялся бы. Отдать свою единственную наследницу, русскому авантюристу, помешанному на борьбе с наркотиками, да лучше позволить удочерить Клементину-брату Менгри, чернокожему пилоту Раю, который уже полгода добивается этого. Китаец тонкой струйки вылил ароматное масло на спину Августина Старику стало щекотно, и он повел лопатками. Во-первых, он ее отец. Думал он, будто мысленно убеждал кого-то. А во-вторых, именно это во-вторых, было тайной Августина. Он оставлял Клементине баснословное состояние. Колоссальные суммы были легализованы на продаже каучука и кофе и лежали на счетах в европейских банках. Сотни миллионов долларов были завещены Клементине и ее отцу. Крепкие пальцы массажиста пробежались по позвоночнику. Августина почувствовал боль и локтем оттолкнул от себя китайца. Никому нельзя верить. Что на уме у этого человека с вечной улыбкой на лице? А вдруг он так же легко и виртуозно станет массировать шею Августина и неожиданно сожмет свои сильные пальцы? Китаец помог Августину надеть белую льняную рубашку и усадил его в коляску. «Вот так. Теперь намного спокойнее» коляске Августина чувствовал себя так, как раньше в бронированном автомобиле с кольтом в руке. Ему надо быть очень осторожным и поменьше доверять персоналу. Кто принимал на работу этого китайца? Кто его проверял? А какие у него рекомендации? Августина увидел Менгри. Начальник охраны, раскачивая из стороны в сторону плечами, шел по красной дорожке, змейкой вьющейся между клумб. За ним, припадая на левую ногу, торопился коренастый крепыш в черной майке без рукавов, покрытый белыми солевыми разводами. В его слегка сутулой фигуре еще можно было угадать недюжинную силу, но огрубевшее лицо выдавало чрезмерное пристрастие к алкоголю. Черные длинные волосы были схвачены на затылке, легкомысленным красным шнурком. Привыкший к тяжелой работе в зарослях коки, он чувствовал себя неуютно на постриженном газоне среди клумб и кустов, и потому старался не отставать от негра. Тем не менее, ни страха, ни подобострастия на его лице не было. «Вот он», — сказал Менгри, остановившись перед коляской Августина, и подтолкнул, в спину. «Что у тебя с ногой?» — спросила Августина. «Разрывная пуля», — улыбнувшись, ответил хромой. «Пятку оторвала к чертям собачьим. Кость стала на дюйм короче, но это не мешает мне ходить и бегать». «Как тебя зовут?» «Линча, хозяин». «Ты помнишь русского, который прорвался ко мне в кабинет?» Линча скривил лицо, насупил брови и потеребил косичку. «Помню, хозяин. Он мне тогда еще зубы прикладом выбил». И в подтверждение своих слов он оттянул нижнюю губу и приоткрыл рот. «Ты смог бы его опознать?» «Конечно, хозяин», — заверил Линча и посмотрел по сторонам, полагая, что сейчас... Из-за кустов появится русский, который когда-то выбил ему зубы. Августина рассматривал блестящее от пота коричневого лицо Линча. Конечно, он производит впечатление легкомысленного оболтуса, для которого существуют лишь две неоспоримые ценности — ром и женщины. Зато он добрый. Работа на плантации охлаждает горячие голову. И... Это хорошо, что охлаждает. Не наломает дров, в отличие от Менгри. «Поедете в Россию, — сказал Августина, — и доставите этого русского сюда. Живого или мертвого? — сверкнув зубами, — добавил Менгри. А Августина кинул на него жесткий взгляд. Волна ненависти накатила на сердце, и старик... Почувствовал, что ему не хватает воздуха. Этот труподел опять позволяет себе словоблудие. Его надо отогнать от виллы, как пчелу от стакана с ликером. Он здесь слишком опасен. «Живого!» — произнес Августина. «Живого!» И чтобы ни один волосок не упал с его головы. «Какой странный!» и неприятный взгляд у Менгри. Кажется, что на его лице черная маска, и сквозь прорези белеют жестокие глаза. Как пытливо он смотрел на Августина, словно пытался прочесть его мысли. А это вечная насмешка на его полных фиолетовых губах. Нет, он не может догадываться, ни одна живая душа не посвящена в замыслы Августина. «Ясно, хозяин», — ответил Менгри. Он поднимался с пяток на носки, сгибал поочередно колени, рисовал руками круги в воздухе непрекращающийся идиотский танец. «Ни один волосок. Старшим будет он», — сказал Августина, направив кривой палец на Линчо. Вот теперь Менгри забыл про музыку. Он замер с недоумением глядя на Августина. «Что? Вот этот?» «Да!» — крикнул Августина и ударил рукой по подлокотнику. «Ну, хозяин вы!» «Как сказал, так будет!» — снова оборвал его Августина. По губам Менгри пробежала едва заметная усмешка. Он сплюнул под ноги и, повернувшись, пошел напрямик по газону к особняку. Августина некоторое время смотрела ему вслед. Правильно ли он сделал, что нанес такой удар по самолюбию начальника охраны? Как бы то ни было, Августина не привык отказываться от своих слов. Будет так, как он сказал. Менгри надо разоружать, добирая у него власть. И делать это постепенно и постоянно — Иначе может прийти время, когда будет поздно что-либо предпринимать. Я дам тебе много денег, произнес Августина, опустив голову на грудь. Тебе помогут надежные люди. И не спускай глаз с Менгри. Этот русский мне нужен живым и невредимым. Я понял, хозяин, ответил Линча. Все, иди, произнес Августина и вяло махнул рукой. Вспышки гнева всегда отнимали у него много сил. Сейчас, когда его тело было налито свинцовой тяжестью, это было особенно заметно. Августина закрыл глаза. В сознании мельтешили цветные пятна. Он как наяву видел Клементину. Девочка бегала по краю пропасти. Легкий ветер гнал надувной шарик к краю обрыва. Девочка бежала за ним и смеялась. Августина поднес дрожащую руку колбу. Все люди одинаковы, как куклы. В голове опилки, в теле тряпки. В двадцать он думает, что будет жить вечно. В тридцать, что у него еще есть очень много времени, чтобы исправить ошибки молодости. В сорок он воспринимает себя гранитным монолитом, который никому не сломать и не скинуть с пьедестала. А потом он просто закрывает глаза, чтобы не портить настроение очевидным, и лишь к старости начинает думать о Боге и ужасаться, каким глупым был и что вся жизнь — одна большая ошибка. Но у него еще есть время. Он сделает то, что задумал. У него хватит на это и сил, и воли. Августин одернулся, словно хотел разорвать бумажную обертку, в которую его завернули, и попытался встать с коляски. «Он может. Он еще на многое способен».